Глава 3. В назначенный час за ними прибыло флайт-такси, чтобы отвезти в космопорт. Перед выходом из дома Лейли присела на тумбу в коридоре и в последний раз оглядела опустевшую квартирку, прощаясь. Первый перелет был коротким, на шаттле с планеты до пассажирской космической станции. Лэйли сидела в кресле и с интересом смотрела ролики, рекламирующие круизные лайнеры. Полтора часа пролетели незаметно. На станции они с няней не задержались, запрыгнули в электрокар и добрались до терминала небольшого круизного корабля. Госпожа Мартиника на содержание племянницы не скупилась, но советовала лететь незаметно, сливаясь с толпой. Да и Лайли не привыкла тратить на себя большие деньги. Вот на первые инструменты или экспериментальный шовный материал, да хотя бы на очки для микроопераций, денег она не жалела. Так что корабль она выбрала средней ценовой категории, но довольно новый, идущий по обычному маршруту. Каюту, правда, позволила себе подороже. Две спальни крохотная гостиная, плюс собственный санузел. Не люкс, просто второй класс, но достаточно комфортный для двух дам с минимальным багажом. Эта маленькая предусмотрительность помогла Лайли добраться до пересадочной станции без потерь. Никто и подумать не мог, что наследница целого острова прибудет стандартным рейсом без помпы и даже не в койоте «Люкс». Нянюшка вышла из корабля первой, наняла электрокар до маленькой гостиницы, а когда за спинами женщин захлопнулась дверь в номер, немолодая, но крепкая женщина включила свой ком. «Детка, смотри, что я увидела, пока искала такси». Лаэли подошла ближе и посмотрела пару коротких роликов. Пассажиры класса «Люкс» выходили из корабля первыми по специальной лестнице. Их встречал улыбчивый молодой стюард в новенькой, необмятой форме и сверял лица с изображениями в своем комме. Последний ролик был совсем коротким. Нянюшке с трудом, но удалось заглянуть красавчику через плечо. На экране болтались шесть женских лиц, весьма похожих между собой. «Что это?» — удивилась Лейли. «Эти особы немного походили на нее, если изменить прическу и чуть подправить линию носа и подбородка». «Ты покинула раз в пять лет», — напомнила няня. «Сомневаюсь, что кто-то кроме меня знает, как ты выглядишь». «Судя по всему, эти картинки — микс из генотипов твоей матери и отца. Заметь». Они ищут холеную дурочку из метрополя. Лаэли уловила мысль нянюшки. «Думаешь, если я оденусь, как в кампусе, на меня просто не обратят внимания?» «Если добавишь очки и книги, точно пропустят», — заверила ее госпожа Глисса. Няня Лаэли не всегда возилась с младенцами. Изначально ее наняли как телохранительницу наследницы. Тоже знала, что служить служитьд двадцать лет, да еще вдали от родины. Зато наследница получилась толковая, небалованная, хватающая всё на лету. Вот и теперь девушка полезла в маленькую сумку с багажом, вынула оттуда потрёпанные джинсы, цветастую кофточку с длинным рукавом, очки, объемную резинку и ряпичную сумку с логотипом зеых. В этом Лейли улетала из кампуса, а уже на корабле купила пару скромных платьев, удобных в искусственной атмосфере корабля. На Арасе никто не носил очки. Зрения корректировались в младенческом возрасте. Но Лейли носила не обычные очки, а высокотехнологичный сканер. Конечно, не совсем удобно будет идти в окулярах по станции. Зато никто не усомнится, что у странной приезжей плохое зрение. Ухоженные чистые волосы девушка быстро пригладила жидким мылом и собрала мохнатой затертой резинкой. Теперь ее голова выглядела неделю немытой, словно она прилетела третьим классом, экономя воду, и на станции не решилась снять номер. Сразу рванула вниз. Теперь книгу в руки. «Медицинский справочник нельзя. Наверняка шпионы соседи знают, на кого она училась. Так что...» Девушка перебрала свои запасы и вздохнула. «Может, и зря она все раздала». «Не вздыхай», — фыркнула няня. «Я тебе позаботилась». С этими словами она вручила воспитаннице кипу брошюр, собранных на борту корабля. Третьим классом летели представители какой-то мелкой секты. То ли свидетели падения метеорита, то ли мрака давлеющего. Лейли фыркнула, но благодарна сгребла предложенная. Сумки с оборудованием и лекарствами придется маскировать. Но тут все давно было отработано. Женщины ловко вывернули аккуратные серые чехлы, обнажив грубую мешковину, кое-где подштопанную бечевкой. Сама няня тоже замаскировалась, натянула на голову невнятного цвета шапочку, ссутулилась, опираясь на палку, укутала плечи потертым платком. Бабулька и бабулька с занюханной провинциальной планетки, не указанной в каталогах. Смуглая от автозагара кожа, наведённые медицинским клеем морщины, ещё и пара брошюр в руках. Вот и сложился образ, от которого скорее брезгливо отвернуться, чем обратят внимание. Завершив маскировку, две путешественницы, изображая суету и волнение, двинулись к шаттлам, спускающимся на планету. Возле касс стерлись еще два красавчика с коммами в руках. Но по Лаэли и госпоже глисси они легко скользнули взглядами и поморщились. Мужчины Араса привыкли видеть красивых, ухоженных женщин в тонких нарядных одеяниях. А тут чумазые простушки, да еще и одеты как пугало. Лаэли купила два самых дешевых билета вниз, и стоя в очереди попыталась всучить брошюры мужчинам стоящим впереди от нее презрительно отмахнулись мужчины с рабскими браслетами явно покупали билеты хозяйкам и тратить время на дурочку с бумажками не собирались. повздыхав девушка уселась на свой багаж и спокойно дождалась приглашения на посадку. уже поднимаясь по лестнице Она заметила даму в строгом чёрном комбе с вышитым родовым гербом. Красавица весьма хищного вида подошла к дежурным, что-то спросила и, не чинясь, залепила одному из них оплеуху. Потом бросила мрачный взгляд на шаттл и... двинулась на посадку. «Няня», — Лейли толкнула свою соратницу. Та, не разжимая губ, ответила. «Вижу. Ты ее не знаешь. Это госпожа Близ. Та еще с... неприятная, в общем, личность. Претендентка на место твоей тетки. Надеюсь, нас встретит в порту кто-то другой?» нахмурилась Лейли. «Я тоже на это надеюсь».